Алла внимательно разглядывала сидящего напротив молодого человека и все больше убеждалась в том, что была права, решив приехать лично. Николай Зудин выглядел хрупким, словно его мог сорвать с места сильный порыв ветра и унести в неизвестном направлении. Не усугубит ли это его состояние? Возможно, но у нее нет другого выбора». Опера выполнили ее просьбу и разыскали ребят, которые четыре года назад проводили время на базе отдыха вместе с обвиняемыми. Выяснилось, что несколько человек откололись от компании сразу после инцидента, и у Аллы появилась надежда, что кто-то из них, возможно, либо до смерти напуган случившимся, либо до сих пор испытывает муки совести и согласится пообщаться, чтобы снять камень с души. Вопреки расхожему мнению, люди, ставшие свидетелями или даже участниками преступления, за малым исключением откровенных психически неуравновешенных личностей, испытывают душевный дискомфорт из-за того, что совершили. А потому есть шанс, что они, представься такая возможность, выложат все на чистоту. Надо лишь подобрать к ним ключик и подловить в подходящий момент. Алла настоятельно предупредила, чтобы коллеги, не пытались встретиться и поговорить со свидетелями, но то, что несколько из них перестали общаться с группой Левкиной, говорило в пользу ее версии. Оперативники собрали всю возможную информацию об этих ребятах, и изучив ее, Алла пришла к выводу, что Николай Зудин – самое слабое звено в цепи, связывающей фигурантов дела. Он не просто прекратил общение с другими ребятами сразу после преступления, но и перешел в другую школу. Кроме того, Николай, единственный из всех, долгое время лечился у психиатра и до сих пор посещает сеансы у психолога. «Я знал, что вы придете». Парень заговорил, едва она представилась. Придя в университет, где учился Зудин, и разыскав его при помощи приятной секретарши из деканата его факультета, Алла приготовилась использовать все имеющиеся у нее на руках козыри и даже угрозы с целью заставить его рассказать правду о приятелях. Однако ничего подобного не потребовалось. «Знал?» — переспросила Алла, справившись с изумлением. «Что я приду?» «Ну, не прямо вы, а кто-то из ваших. Почему?» «Это ведь насчет того, что случилось тогда, да?» «Так ты понял, что я здесь из-за событий четырехлетней давности?» — точнила Алла. «Я больше ничего не делал», — пожал плечами парень. «В смысле ничего, что могло бы заинтересовать целого полковника из следственного отдела? Меня посадят?» «Все зависит от того, какова степень твоего участия в преступлении. Если ты сам не убивал и откровенно расскажешь, как все произошло...» «Я еще никому не рассказывал», — перебил он. «А как же психиатр и психолог?» «Вы и о них знаете. Я хорошо делаю домашнюю работу». «Так они, выходят нарушили профессиональную тайну?» «Если честно, я получила сведения не от них, я даже с ними не общалась». «Тогда как? А вот это моя профессиональная тайна, понимаешь? Мои коллеги выяснили, что ты с компанией провел выходные на Парголовской базе отдыха почти четыре года назад. И из такого скудного факта вы сделали вывод, что я...» «Да, похоже, вы не просто так носите погоны». Алла скромно приняла комплимент. «Знаете, а я рад, что все так вышло», — вдруг сказал Николай. «Что вышло? Ваш визит, разумеется, а не то, что тогда. Я бы все на свете отдал, чтобы это оказалось просто дурным сном». Алла поняла, что, руководствуясь лишь интуицией и логикой, выбрала правильное звено. «Поделишься со мной?» — мягко спросила она. «Я и так давно хотел это сделать». «Почему же не сделал? Разве не понятно? Боялся, что окажешься на нарах?» «Не только. Гораздо больше я опасался, что родаки Мары и...» «Как ты сказал? Маргариты Левкиной?» «Нет, как ты ее назвал?» «Мара? Почему именно Мара?» «Ну, ей нравилось, когда ее так называли. Это Леднев придумал. Он фанат фэнтези и всяких там ужастиков. А Марго понравилось, что ее назвали именем Темного Демона. А в чем дело?» «Нет-нет, ни в чем», — пробормотала Алла. «Продолжай». «Значит, ты боялся родителей Левкиной?» «И не ее одной. Вы же в курсе, чем остальные занимаются?» «Твой папа ведь тоже непростой человек, владелец сети химчисток. По сравнению с остальными, — перебил Зудин, — мы шелупонь подзаборная. И все же ты попал в компанию м -м, избранных. Это еще в школе случилось. Я решил, что вытянул счастливый билет, потому что Марго...» «Мара, то есть, не принимала к себе, кого попала?» «Угу. Я оказался там только потому, что водился с Ромкой». «С Ледневым?» «Ладно, как ты оказался в Парголово со всей компанией?» Дживан Гургинян пригласил на днюху. Раньше он отмечал в кафе или на даче, но тогда уломал папашу снять коттедж. Мы впервые оказались одни, без присмотра. А там бассейн, бильярд, игровая приставка, бар и полная свобода и независимость». Вы пили? Еще как. Где же вы достали алкоголь, ведь несовершеннолетним не продают, и вряд ли вам налили на базе? Нет, конечно. Ромка и Жорка? Егор Треплев? Ага. Короче, они все ходы-выходы и знают. Мы и раньше прибухивали, и каждый раз либо Жорка, либо Ромка приносили дорогую выпивку. Ясно. Значит, вы привезли все с собой. Водитель Ромкин, вернее его папаша, все закупил и привез, когда нас доставил. «А что же отец Леднева одобрял подростковый алкоголизм?» «Так он и не знал ничего». Ромка приплачивал водителю, чтобы тот держал язык за зубами. «А Треплев, тот еще более ушлый. Мы ночные клубы даже в школе посещали. Хотя туда пускают после 18, а то и после 21. одного». «Понятно», — вздохнула Алла, решив, что учить такого большого мальчика жизни не ее дело. «Да и поздновато уже». «Первый день прошел». Честно говоря, я даже не помню, как он прошел. Мы столько выпили, да еще Ромко притащил какую-то химию. Когда мы проснулись на следующее утро, вернее, было уже часа два дня, поели, еще выпили, и Мара сказала, что ей скучно. Тогда Треплев предложил пойти пошататься по окрестностям. «И вы отправились в лес?» Сначала пошлялись по поселку, но там не оказалось ничего интересного. Мы затарились выпивкой, В том лабазе документов вообще не спрашивали, так что даже не пришлось просить никого из взрослых. Тяпнули еще. Честно, я столько не пил ни до, ни после того раза. Даже не думал, что в человека может столько влезть. Алла сидела напротив парня, который, по ее представлениям, до сих пор относился к подростковой категории и думала, что заставляет ему подобных вести такой образ жизни. Можно понять сирот или детишек из так называемых неблагополучных семей. Ведь за ними некому присмотреть. Денег на кружки и прочие интеллектуальные или спортивные занятия нет. Всем на них наплевать, включая родителей и органы ПДН. Вот они и тусуются по подвалам до да подворотням, распивая дешевое пойло и попадая во все возможные неприятности. Но ведь Зудин, как и его бывшие товарищи из детей, родившихся с серебряной ложкой во рту, что могло заставить его пойти по этому пути? Алла мечтала о ребенке но с некоторых пор начала задаваться вопросом, достаточно ли ответственно она относится к этому вопросу. Что, если ее дочь или сын тоже выберут кривую дорожку, а она не сумеет вовремя это предотвратить? Николай производил впечатление мальчика из хорошей семьи, но ведь и он какое-то время находил общество своих отмороженных приятелей привлекательным. Означает ли это, что и в нем есть червоточина, которой требуется лишь благодатная среда, чтобы разрастись до размеров гигантской преступной каверны. Или он всего лишь прибился к тем, кого считал сильными и, на первый взгляд, интересными. «Вы меня слушаете?» Вопрос Зудина вывел Аллу из задумчивости. Видимо, выражение ее лица ввело парня в заблуждение, и он решил, что она отвлеклась. «Я слышала каждое слово», — заверила она его. «Продолжай, пожалуйста». «Ну вот, выпили мы, значит, еще, и Треплев предложил сходить в лес», «Разжечь костер и посидеть». И мы пошли. Топали минут 5-7, выбрались на поляну. Но она оказалась занята. Да, там у костра сидели четверо. Трое мужчин и девушка. Представляете, я даже не помню, как они выглядели. Так был пьян. Марго и Ромка зачем-то стали к ним цепляться. Что значит цепляться? Попросили выпить налить. Они нас всерьез не восприняли, ведь мы были подростками. И только Жорка выглядел более или менее внушительно. Один мужик, что постарше, сказал нам валить к мамке. «Кто напал первым?» «Тогда никто и не пытался. Мы просто ушли. Я решил, что инцидент исчерпан. Честно признаться, мне хотелось одного — завалиться в постель и проспать часов сорок. Ведь я не привык так бухать. Но спать вы не пошли. Ромка сказал, чтобы я остался, потому что будет... Будет весело». И как именно он намеревался, а... Э, веселиться... Они принесли биты из тренажерного зала. Они? Жорка, ромка и марго. Раздали каждому. Мы не понимали зачем, но пошли за ними. И вы снова отправились на ту поляну? Ага. Дальше Али приходилось в буквальном смысле подталкивать парня к каждой фразе, так как он запинался и постоянно останавливался. Не похоже было, чтобы он пытался припомнить детали. Они, по-видимому, запечатлились в его мозгу так ярко, что он и рад был бы их стереть. Да не получалось. В сущности, Николай не поведал ей ничего нового. Все произошло именно так, как они с коллегами и предполагали. «Меня теперь посадят?» спросил он, закончив свой сбивчивый рассказ. «Думаю, нет», ответила Алла. «Но тебе придется дать официальные показания и, скорее всего, выступить в суде. Справишься?» Парень помедлил с ответом. «Справлюсь». Наконец сказал он. «Мне кажется, что если бы меня тогда посадили, сейчас было бы легче, что ли?» «Ты уверен, что все мне рассказал?» спросила Алла. «Да». «Нет». «Ну?» встрепенулась она. «Мара, Марго, кажется, сняла с шеи девушки кулон». «Кулон?» удивилась Алла. «Что за кулон?» «Да дешевка какая-то, грамма два вместе с цепочкой, но с надписью». «С гравировкой, то есть». «Да. Что за гравировка, помнишь?» «Ага. Любимой Катюши от Егора. 1965». «Ты так хорошо запомнил, хотя дело было давно?» Марго сорвала цепочку, а Ромка отобрал ее и прочел надпись вслух. Заметил, что этот самый Егор никак не мог подарить ей кулон, ведь она молодая совсем, а год... Да я понимаю. А еще он сказал, что она, скорее всего, стырила его где-то и хотел выкинуть. Марго разозлилась и выхватила у него кулон. Ромко удивился, ведь украшение дешевое, не больше пары тысяч в ломбарде дадут, а Марго носит только брюлики. А она рявкнула, злобно так, что он дурак и ничего не понимает. Цепочка с кулоном, дескать, ее трофей, и она собирается сохранить ее на память об этом дне. Представляете, ей хотелось его запомнить, будто бы то был какой-то невероятный этап ее жизни. Как олимпийский рекорд, что ли? Слух Алла ничего не сказала но подумала, что, вероятно, в случае с Левкиной так оно и было. Она перешла черту, после которой возврата нет. Поначалу девица довольствовалась лишь властью над своими юными приспешниками, наслаждаясь их полным подчинением. Затем последовала проба пера, издевательство над одноклассниками и нападение на мальчика-инвалида. Маргарита словно пыталась нащупать и установить границы, но не находила их благодаря тому, что отец постоянно приходил на помощь и наказание не следовало. Границы все раздвигались и раздвигались, и, наконец, наступила кульминация. Убийство. И снова Марго все сошло с рук. Но теперь... Теперь все будет по-другому.